На половине дороги в гору он встретил Багиру. Утренняя роса блестела на ее шкуре, как лунные камни. — Акела промахнулся, — сказала ему пантера. — Они убили бы его вчера ночью, но им нужен еще и ты. Они искали тебя на холме. — Я был на вспаханных полях. Я готов. Смотри, — Маугли поднял над головой горшок с углями. «Хорошо. Вот что. Я видела, как люди суют туда сухую ветку, и на ее конце расцветает красный цветок. Ты не боишься? Нет. Чего мне бояться? Теперь я припоминаю, если только это не сон». Когда я еще не был волком, я часто лежал возле красного цветка, и мне было хорошо и тепло. Весь этот день Мауглли провел в пещере. Он стерёг горшок с огнем и совал в него сухие ветки, пробуя, что получится. Он нашел такую ветку, который остался доволен, и вечером, Когда Табаки подошел к пещере и очень грубо сказал, что Маугли требует на скалу совета, он засмеялся и смеялся так долго, что Табаки убежал. Тогда Маугли отправился на совет, все еще смеялся. Акела, волк-одиночка, лежал возле своей скалы. В знак того, что место вожака стаит свободно, А шерхан со сворой своих прихвостней разгуливал взад и в вперед явнопольщный Багира лежала рядом с маугли а мауглли держал между колен горшок с углями